Глава вторая Раздался низкий звук, напоминающий удар по басовому барабану. На меня пахнуло волной холодного воздуха, и я открыл глаза. Визуально почти ничего не изменилось. Я по-прежнему был в церкви. Хотя нет, кое-что изменилось. Исчезла электрическая лампа дежурного освещения у входа, а у алтаря появились зажженные свечи. Скрипнула дверь. Я сделал несколько шагов назад, скрывшись за кафедрой проповедника. Выглянув, я увидел, как в церковь вошел священник. Он не увидел меня и направился к алтарю, чем я незамедлительно воспользовался и выскользнул через боковую дверь. Оказавшись снаружи, я принюхался. Прохладный ночной воздух был, несомненно, иным, чем тот, который я вдыхал пять минут назад. К запахам свежей листвы... Примешивался запах древесного угля, жженого масла и нечистот. Я огляделся по сторонам и без труда увидел небольшую гостиницу, о которой говорил мне Леон. Войдя внутрь, я обнаружил общий зал с несколькими столами, жаровней в углу и стойкой, возле которой разглядел хозяина, отмывающего старую сковородку от нагара, а также нескольких припозднившихся путников, ужинавших за столом у окна. «Добрый вечер!» — я снял шляпу и сел за ближайший стол. «Я приехал к своему приятелю. Он остановился пару дней назад в вашей гостинице». «Это тот, который назвался доктором?» — покосился на меня хозяин. «Именно». «Он исчез пару дней назад», — буркнул хозяин и тут же соврал. «И не заплатил мне за последний день». «Это не беда», — ободрил я его. «У него бывают срочные вызовы. Что же касается его долга, позвольте мне его погасить». И я выложил Луидор на стол. Думаю, что этого вполне хватит также, чтобы снять у вас ту же комнату на пару недель. «Конечно, мсье!» — продолжил хозяин и, взяв Луидор, попробовал его на зуб. «Судя по выговору, вы не местный. Это имеет значение? Если только вы не гугенот!» — скривился в усмешке хозяин. «Я такой же добрый католик, как и вы, милейший. Прикажете расседлать вашу лошадь, мсье?» «В этом нет необходимости. Меня довезли мои друзья в карете». «Как скажете все!» — пожал плечами хозяин и кликнул горничную. «Марта! Отведи этого господина в комнату доктора!» Через несколько секунд в зал вошла заспанная девушка, которая проводила меня на второй этаж в комнату Леона и, оставив на столе подсвечник, удалилась. Оказавшись один, я запер дверь, снял плащ и выглянул в окно. Неподалеку чернел замок, в который мне надлежало явиться следующим утром. Было зябко, и я не стал раздеваться. Сняв одни башмаки, я улегся на скрипучую кровать, укрылся шерстяным одеялом и забылся сном. Утром меня разбудил стук в дверь. Оказалось, что Марта принесла мне кувшин с водой и тазик для умывания. Я умылся, лишний раз поздравив себя с тем, что захватил с собой зубную пасту и щетку — потом спустился вниз, позавтракал и направился к замку. У ворот усатый швейцарец преградил мне дорогу алибардой. «Я от доктора Леона», — как можно миролюбивее произнес я, и принес его сиятельству лекарство. «Жди здесь», — не поверил мне караульный и кликнул офицера. Тот, сверив по проездной грамоте описание моей личности со мной, обернулся к одному из своих солдат. «Луи, проводи к этому мсье, к его сиятельству. Пройдя тесный дворик, мы подошли к огромным дверям хозяйского дома. Солдат приоткрыл одну из створок и пригласил меня следовать за собой. Двигаясь по темному коридору, мы дошли до просторного зала. В противоположном торце располагался резной ольков темного дерева, в котором на небольшом возвышении стояло два здоровенных кресла с высоченными спинками. Мы приблизились к ним, и солдат постучал в одну из дверей, видневшихся по обе стороны от кресел. Послышались шаги, и в зал вошел человек лет сорока, одетый в темные одежды. «Как прикажете доложить, мсье?» «Александр Беднарш, с поручением от мэтра Леона». Секретарь удалился, и нам снова пришлось ждать. Минут через пять явился сам владелец замка. Это был человек лет пятидесяти с львиной гривой черных, слегка тронутых сединой волос» одет он был в темно лиловый бархатный халат под которым виднелись шелковые рубашка и кюлоты я поклонился в достаточной мере учтиво но без подобострастия имею честь говорить с графом десо вы как я понял посланник нашего дожайшего мэта леона несмотря на свой юный возраст он смог победить мой недуг мучивший меня последние лет пять признаться я был впечатлен все и даже пригасил вашего друга занять должность моего лекаря. Он обещал подумать, но уже сутки, как от него нет вестей. Прошу простить его, ваше сиятельство. Мэтр Леон был вынужден срочно отправиться в Париж по приглашению одной августейшей особы. Но он не забыл про вас, свидетельством чего служит мой визит к вам и те лекарства, что он отправил со мной. Тень неудовлетворенности легла на лицо графа. «Вы также занимаетесь лечением». «Да, ваше сиятельство, но мэтр Леон преуспел в этом куда больше. Я лишь скромная тень его талантов». «Ну что ж, мы всегда будем и ады его видеть, если он передумает». Кивнул мне мой собеседник, собираясь удалиться, и я поспешил его остановить. «Если позволите, ваше сиятельство, еще минуту вашего внимания». «Да». Мэтр хотел напомнить, если бы вы черкнули пару строк о проведенном вам лечении, он был бы весьма признателен». Граф слегка усмехнулся, но, обернувшись к секретарю, отдал распоряжение. «Оливье, выдайте мои рекомендации Мэту и примите все, что прислал Леон». Дальнейшее мое пребывание в замке свелось к перечислению секретарю наставлений Леона по приему лекарств и получению рекомендательного письма от его сиятельства. После этого меня отвели обратно к воротам, где и отпустили. Я был весьма доволен собой, так как выполнение данного мне поручения оказалось вовсе необременительным, и зашагал по дороге в сторону гостиницы. Свернув на небольшую улочку, которая вела к ней, я разглядел двух господ, отдыхавших в тени деревьев у дороги. Поравнявшись с ними, я приветливо прикоснулся к шляпе, вознамерившись продолжить свой путь дальше, но они преградили мне дорогу. «Сдается мне, что доктор плохо понимает по-французски», — обратился один к другому. «Если он думает, что сможет провести нас, послав вместо себя другого, то явно заблуждается. Тем хуже для него и для его посланца», — заключил тот. Я не решился отвечать на эту провокацию, так как разглядел у обоих шпаги и лишь примирительно заметил. «Мсье, видимо, вы меня с кем-то спутали». «Не держи нас за дураков», — послышался голос сзади. Обернувшись, я обнаружил, что к нам присоединился еще один господин в пыльном плаще». Понимая, что стычки не избежать, я переложился саквояж в левую руку, выхватил свою рапиру и отступил в переулок. Этот маневр позволил мне избежать нападения с двух сторон. «Что вам угодно?» — спросил я, все еще, надеясь избежать драки. «Пару дней назад мы весьма недвусмысленно намекнули твоему товарищу не появляться здесь», — произнес первый, а его приятель ухмыльнулся. «То, что он решил перехитрить нас, прислав вместо себя другого», Лишь усугубляет дело. — Так что без обид, малец, трепку, адресованную ему, придется получить тебе, — заключил третий и вытащил шпагу. — Тебе помочь, Жак? — оскалившись, пошутил первый. Но тот уже направился ко мне зловеще, скользя клинком шпаги по стене, высекая искры. — Справлюсь. Принимая во внимание, что сейчас драться придется не на спортивном оружии, я немного оробел но уже после первого выпада понял, насколько современное фехтование ушло вперед по темпу и реакции. Намерения моего противника считывались так же легко, как если бы он заранее выкрикивал, куда направляет свой выпад». Парировав несколько его ударов, я успокоился и даже сделал пару репостов. На лице Жака возникло сначала удивление, а потом ярость. Моя рапира поцарапала ему предплечье. «Похоже, тебе нужна помощь, дружище», Оба бродяги вытащили свое оружие и направились ко мне. Но, как я говорил, я отступил в достаточно узкий переулок. Нападать в ряд на меня одновременно могли лишь двое противников. Без труда отбивая их удары, я пятился все глубже, пока не дошел до стоявшей у одной из стен тележки. Теперь место было лишь для одного — Воспользовавшись узостью пространства и нерешительностью грабителей, решавшим, кому из них нападать первым, я выдвинулся вперед и нанес укол ближайшему от меня. Он охнул и, схватившись за грудь, сел на мостовую. Я бросился назад. Выбежав на улицу, я был чуть не сбит проезжающей каретой. В окне промелькнуло знакомое лицо вельможи, и, как мне показалось, он также заметил меня. За каретой скакали верховые — Обернувшись, я увидел, что двое преследователей также выбежали за мной на дорогу. Я снова повернулся к ним, готовясь встретить нападение, но тут прогремели выстрелы. Один из них упал на дорогу, а второй пустился наутек. Посмотрев назад, я увидел, что карета остановилась. Из дверей вышел мой знакомый, а сопровождавшие его конники держали дымящиеся пистолеты. «Похоже, вы перешли кому-то дорогу, мэтр», насмешливо произнес граф, приглашая занять место в карете. — Похоже на то, месье. Я убрал шпагу в ножны и, воспользовавшись приглашением его сиятельства, залез в карету. Граф сел напротив, кучер стеганул лошадей, и мы тронулись в путь. В двух словах я рассказал ему о случившемся. — Теперь я понимаю, почему и он так спешно покинул наши места, — рассмеялся он. — Кстати, раз ваш приятель в Париже, надо отпраздновать мое возвращение. При дворе знают, что подага приковала меня к постели, так что мое появление будет лучше любого рекомендательного письма. — Оливье, — обратился он к секретарю, — как прибудем, зашлите всем от меня приглашение на обед. Но сначала я хочу поклониться Калю. Отправьте записку своему кузену, как его... — Мсье Кольберу? — Да, именно. Пусть шепнет его величеству, что я снова к его услугам. — Хорошо, мсье. В Париж мы прибыли поздно вечером. Ввиду долгого отсутствия, граф Десон не имел покоев в самом Лувре. У него был просторный дом, выходивший боковым фасадом на Королевскую площадь. За ужином граф поинтересовался, где остановился мэтр Леон, и нельзя ли его увидеть завтра к обеду? — Я постараюсь найти его, ваше сиятельство, — отвечал я и поспешил откланяться, ссылаясь на срочность его поручения. Найти Леона можно было лишь одним способом — перенестись обратно в 20 век и позвонить в университет. Я взял свой саквояж и вышел на улицу. Теперь задачей номер один являлось найти место, которое сохранило свой вид в современном Париже. Первое, что пришло в голову, это Нотр-Дам-де-Пари. Храм не перестраивался, и риск быть замурованным в какую-нибудь возведенную стену сводился к минимуму. Добежав до собора, я стал искать, как в него попасть – На мое счастье, позади церкви располагались какие-то постройки. За ними был небольшой вход в сам собор. Я без особого труда прокрался между стенами и проник внутрь. Спрятавшись в одной из комнат за алтарем, я переоделся и надел перстень, предварительно поменяв на первом диске «минус» на «плюс». Однако выбраться из собора, переместившись в наше время, было гораздо большей проблемой. Все двери были заперты, и мне пришлось отворить небольшое оконце на втором этаже и спуститься на землю. Добежав до ближайшего телефона, я нашел заготовленную мелочь и набрал номер университета. Представившись слугой его тети, я придал трагическую интонацию своему голосу и попросил позвать Леона, присовокупив, что причиной звонка является весьма печальное известие. Через пару минут Леон подошел к телефону, и я поведал ему о всех последних событиях. «Хорошо. Я завтра буду в Париже. Где ты смог перейти обратно? В соборе Парижской Богоматери? Встретимся там в полдень у входа. Хорошо. До встречи». На этом наш разговор прервался. Чтобы пробраться обратно в собор, мне пришлось ждать до утра. Когда двери отперли, я зашел в исповедальню, переоделся и, поменяв на персне плюс на минус, вернулся в 1668 год. Поскольку до полудня оставалось достаточно времени, я решил позавтракать в ближайшем кабачке. И, поев, я едва не заснул прямо за столом. Сказывалась бессонная ночь и все волнения последних суток. Ровно в полдень Леон вышел из собора под колокольный звон и, прихрамывая, приблизился ко мне. «Далеко нам идти?» «На Королевскую площадь». «Черт! Все еще болит?» «Еще как!» Он порылся в карманах и, найдя там пузырек, сделал глоток. «Ладно, придется топать пешком». Мы, не торопясь, пошли по направлению к дому графа. «Если мы попадем к королю, это больше, чем можно было ожидать. Однако мне нужно подлатать свой гардероб. Кровь я отмыл, но дыру заштопал весьма посредственно. Через полчаса мы дошли до нужного дома». «Однако нас ждал сюрприз. Хозяина на месте не оказалось, но его слуга узнал меня. Его сиятельство отбыл господину Кольберу, но вы можете войти. Он предупредил, что вы вернетесь вместе с мэтром». С этими словами он пригласил нас внутрь. «Мы прошли в просторную гостиную с громадным камином, увешанную средневековым оружием. Ждать пришлось долго. Я воспользовался этим и задремал в кресле у огня, Леон Сев напротив принялся изучать прихваченный томик энциклопедии, посвященный правлению Луи XIV. Граф появился только к вечеру. Вид у него был довольный. Он поздоровался с Леоном, как со старым знакомым. Вы оживили меня, мой друг. Сегодня я почти не хамаю. Завтра мы идем во двоец. Зять моего Оливье, суперинтендант короля, и через него я смог добиться аудиенции. «Боюсь, с этим у нас есть небольшая проблема, Мсия», — остановил его Леон. «Что случилось?» «Возвращаясь от вас, он был ранен известными вам людьми и был вынужден бежать в Париж», — пояснил я. «А его одежда пришла в негодность». Чертова отводя! По возвращении я прикажу повесить пару докторов, предварительно выяснив, кому они поучили вас убить», — выругался граф и позвонил в колокольчик. В зал вошел Оливье. Граф окинул взглядом Леона и повернулся к дворецкому. «Скажите мне, у нас осталось что-то из одежды моего племянника?» «Дамсье все в целости лежит в его комнате». Десо обернулся к нам. «Бедный малый умер год назад. Мой родственник. Он был примерно вашего роста. Надеюсь, вас не обидит, если я предложу вам его костюм». «Напротив, граф, это любезность с вашей стороны улыбнулся ли он?» «Ну и отлично», — заключил Дессо. «Оливье, проводи господ в их комнаты». Встретимся через полчаса за столом, мсье.